Глава 32. Вита. Очнулась уже не в лесу, а дома, в своей постели. Дедушка сказал, что я в облике прекрасного Ирбиса сама заявилась во двор и уснула на пороге. Мужчина сразу понял, что это я, и без страха отнес в комнату. Я его, конечно, отругала за такую беспечность, но потом поняла, что даже в своей звериной ипостаси не смогла бы причинить родному человеку вред. Было жаль, что совершенно не помнила своего состояния, когда прогуливалась в облике грациозной хищной кошечки. Но эмоциональное состояние заметно улучшилось, за что уже стоило сказать спасибо. Бегать по лесу, конечно, занятие весьма увлекательное, но не стоило забывать и про учебу. Джейс не обозначил, когда именно настанет его скоро, поэтому я собралась, повесила рюкзачок на плечи и быстрым шагом направилась в сторону остановки. Мысли в голове блуждали разные, и я даже пыталась представить свою дальнейшую жизнь рядом с Джейсом, но прогнозы были совсем не радужными. В постели мы идеально совместимы, но в остальном... Мы даже не разговаривали ни разу по-нормальному и не интересовались, что друг другу нравится. Я ничего не знаю о мужчине, которому уже должна рожать детей. А как же мое будущее? Работа? В кафе, в котором подрабатываю, я на время сессии написала заявление на отпуск без содержания. Но сессия скоро закончится, и начнутся каникулы. И что дальше? Неизвестность. За столь короткий срок случилось столько всего, что меня разрывало от желания поделиться всем этим с Катей. Но я понимала, что нельзя трепать языком о существовании вампиров и оборотней. Подруга встретила меня у аудитории и выглядела Соколова, честно сказать, не очень. Девушка заметно похудела, а под глазами залегли тени. Во время зачета мне даже пару раз пришлось столкнуть ее локтем в бок, когда она начинала клевать носом. Катя, казалось, вообще не понимала, где и зачем находится. Поэтому я, незаметно для учителя, поменяла наши тесты. Свой я к тому моменту закончила, а вот Соколова не ответила ни на один вопрос. Поэтому за оставшиеся 10 минут мне пришлось выбирать правильные ответы в ускоренном режиме. Иногда даже опираясь больше на интуицию, чем на знание. «Кать, что с тобой? Ты заболела? Или опять какую-то дурацкую диету в интернете вычитала?» Потрясла подругу за плечо, когда мы вышли в коридор. «Да все нормально, вид, не выспалась просто». Отмахнулась от меня и как-то странно посмотрела в сторону Карповой, которая не стала, как обычно, плеваться ядом, а добродушно улыбнулась. «Ты когда с этой змеей успела подружиться?» «Да так. Встретились в Тартаре на днях и нормально пообщались. Знаешь, она не такая уж и змея». Зевая, ответила Соколова и, пошатываясь, побрела в сторону лестницы. «Я, конечно, плохо помню, но мне в ее компании вроде было прикольно». «Ты что, продолжаешь таскаться в это ужасное место? Совсем, что ли, сдурела?» Возмутилась, начиная подозревать, что состояние подруги вызвано не только недосыпом, но и влиянием какой-то твари. «Да тебе-то какое дело? Не умеешь веселиться, так и другим не мешай!» Злобно рявкнула Катя и столкнула со своего плеча мою руку. «Она никогда не была со мной так груба, да и к ночным пьяным тусовкам относилась без особого восторга, а значит, ее разум точно затуманил гадкий вампир или оборотень». А может, и вовсе какой-то мерзкий демон прицепился к моей подружке и теперь высасывал из нее душу потихоньку. «Катя, тебе нельзя больше туда ходить, там опасно, там...» «Отвали от меня!» «И знаешь, давно хотела сказать, что это платье совсем тебе не идет. выглядишь как сорокалетняя монашка». Выпалила, и на мгновение даже показалось, что девушка меня вот-вот ударит». Все обошлось без рукоприкладства, хотя ощущение было такое, что меня не только отхлестали по щекам, но и вылили на голову ведро помоев. Захотелось содрать с себя злосчастное платье, которое, кстати, мы выбирали и покупали вместе с Соколовой. Но я вовремя опомнилась, потому что идти по коридору колледжа, а потом по улице в одном белье – не лучшая идея. Настроение опустилось до критической отметки. И мне снова невыносимо сильно захотелось в лес. Дедушка сказал, что у меня очень мягкая, красивая шерсть. Белая ближе к телу, а на кончиках темно-серая. Зверю не нужно платье или оценка внешнего вида от окружающих. Хотя мне бы было интересно узнать мнение Джейса насчет моей кошечки. Думаю, его волк бы слюной истек, глядя на такую красавицу, которой волчицы и в подметке не годятся. «Почему грустишь?» Провалила тест?» Незнакомый голос заставил все тело вздрогнуть, а кошечку внутри меня ощетиниться и зарычать. Не обращая внимания на мое явное нежелание с кем-либо общаться, парень приземлился рядом на скамейку и протянул стаканчик с кофе, купленный в автомате на первом этаже колледжа. «С чего ты взял, что я грущу?» Ответила достаточно грубо и поднялась на ноги, собираясь уйти. «Ты так необычно пахнешь!» «Никогда прежде не встречал в наших краях подобную тебе». Широко улыбнулся, стараясь казаться невыносимо приветливым, но мне все равно в его компании было не по себе. Внешне парень и впрямь выглядел очень даже милым. Из-под густой тёмно-русой чёлки на меня с интересом смотрели вполне добрые глаза, необычного янтарного цвета. Еще один оборотень. Добра от этой встречи точно не стоило ждать» поэтому не стала больше испытывать судьбу и быстро зашагала к выходу со двора здания колледжа. «Да постой ты, эй!» Бросился за мной следом парень и даже успел схватить за руку перед тем, как рядом, будто из-под земли возникло двое здоровенных мужчин, один из которых задвинул мое тельце себе за спину, а второй отшвырнул парнишку в сторону на пару метров, разодрав когтями до крови его шею и плечи. Хотела возмутиться и броситься парню на помощь, но застыла на месте, почувствовав приближение Джейса. О том, что этот оборотень совсем рядом, я поняла не только по запаху, но и по реакции своего тела, которое вмиг обдало жаром. А еще сердце заколотилось так, что голова пошла кругом. Земля под ногами пошатнулась, и я уже приготовилась падать, но вместо этого уперлась спиной в горячую твердую грудь Джейса. И самым поразительным было то, что теперь я всем своим нутром ощущала не только человеческую часть мужчины, но и прекрасно чувствовала его зверя. Волк, прекрасный, гордый самец, вызвал во мне безумное чувство восторга. А моя кошечка замурчала и игриво выгнула спинку. Стало ясно, что после оборота моя тяга к Джейсу лишь усилилась, что, конечно, нельзя отнести к хорошим новостям.